Глава 30. Девственные долины без всяких следов человеческой деятельности простирались от горизонта до горизонта. Земля и небо. И эту нетронутую землю ласкали лишь порывы ветра, пробегавшие по ней из конца в конец. С высоты холма Уикерс заметил вдали движущиеся тёмные пятна. и понял, что это стада бизонов. В его сторону трусили три волка, но увидев человека, они повернули назад и сбежали вниз по склону. В голубом безоблачном небе, выписывая величественные круги, парила одинокая птица. До виккерса донёсся резкий птичий крик. Волчок не подвёл. Теперь в этой безграничной стране волков и бизонов Он был в безопасности. Он поднялся выше на гребень, чтобы ещё раз осмотреться вокруг. Ничто не говорило о близости человеческого жилья. Он не видел ни дорог, ни струек дыма, поднимающихся к небу. Он посмотрел на солнце, пытаясь определить, где запад. По его расчётам была середина утра. Если он ошибся и время клонилось к вечеру, то через несколько часов тьма окутает равнину, а с наступлением темноты ему хотелось бы оказаться в укрытии. Он думал, что попадет в сказочную страну, но эта страна была отнюдь не сказочной. «Стоило серьезно поразмыслить», — сказал он себе, «и я бы понял, что такой страны нет, и место, куда я попал ребенком, конечно, не было сказочной страной». Перед ним лежал новый обширный мир, безлюдный, может быть опасный, но здесь было лучше, чем в складском помещении с кабиной лавки в незнакомом городе, где люди охотились за ним, чтобы вздернуть на фонарном столбе. Он покинул старый привычный мир и оказался в новом, странном мире. И если здесь нет людей, ему придётся рассчитывать только на себя. Он уселся, вывернул все карманы и тщательно осмотрел их содержимое. Полпачки сигарет, три коробка спичек, один из которых почти пуст, пирочинный нож, носовой платок, бумажник с 10 долларами, несколько центов, ключ от вечмобиля, брелок с ключами от дома, письменного стола и ещё от чего-то, вто ручка. сложенные пополам листки бумаги для попутных записей. Это было всё. Огонь и орудие защиты, да несколько кусочков бесполезного металла. Вот всё, чем он располагал. И если мир безлюден, этим он должен себя кормить, защищать, строить убежище, а со временем и одевать. Он закурил, решив осмыслить произошедшее. Но смог думать лишь о необходимости беречь сигареты, которых осталось всего полпачки. Новых взять будет негде. Чужая страна. Впрочем, не совсем чужая. Ведь он находился на земле старой, привычной земле, которой пока не коснулась рука человека. Он дышал воздухом земли, видел её луга и небо, её животных. Это был мир древней земли. с невозделанными почвами, нетронутыми сокровищами. Эта страна не была чужой, волчок не забросил его в другое измерение, да и по правде говоря, волчок здесь оказался ни при чем. Волчок не играл никакой роли. Волчок явился средством для концентрации внимания, гипнотизирующей игрушкой, которая позволила мозгу выполнить нужную работу. Волчок помог ему попасть в эту страну, но только его мозг и присущие ему особые способности перебросили его со старой привычной земли в этот странный девственный мир. Он читал или слышал о чём-то подобном? Он селился вспомнить. Статья в газете или обрывок разговора или передача по телевизору? И наконец вспомнил. Статья одного бостонского учёного, кажется, доктора Олдриджа, в которой говорилось, что один мир опережает нашу планету на секунду, а другой на секунду отстаёт от неё. И так они следуют один за другим, целая цепочка миров, словно люди, ступающие по снегу вслед в след, образуя одну непрерывную линию. Непрерывная цепь миров Следующих один за другим. Кольцо вокруг солнца. Он не дочитал тогда статью до конца, что-то отвлекло его, и он отложил газету в сторону. И теперь жалел об этом. Очень может быть, что Олдрич оказался прав. Этот мир мог следовать за старой привычной землёй и быть следующим звеном бесконечной цепи миров. Он попробовал представить себе принцип, на котором строилась эта цепочка миров, но не смог. Слишком многого он не знал. Предположим, я нахожусь на земле 2, следующей за старой землёй, которую только что покинул, думал Уикерс. Допустим, топография обоих миров достаточно схожа, хотя и не идентична. Небольшие отличия станут заметными, может только в девятом мире. Значит, Земля 2 почти не должна отличаться от старой земли. Если там я находился где-то в Элиносе, то и здесь должен быть на землях прежнего Элиноса. Восьмилетним мальчуганом он побывал в местах, где рос сад и стоял окружённый кустарником домик. вполне возможно, что и сейчас он находится на той же земле. Когда-то он гулял по Заветной долине, которая тоже могла находиться на этой земле. Но тогда здесь мог существовать и дом Престонов, похожий на гордый дом из земли его детства. Это моя надежда, решил он. Ничтожная, но единственная, которая у меня есть. добраться до дома престонов, направляясь на северо-запад. Пройти пешком весь тот длинный путь, который он проехал на машине от родного дома. Он понимал, как невелика вероятность найти дом престонов. Не окажется ли он в ловушке этого пустынного и громадного мира? Но он отогнал сомнения. Только эта вероятность таила в себе его единственную надежду. Он снова посмотрел на солнце. Оно поднялось выше, значит, было утро. Теперь он точно знал, где находится запад, единственное, что ему надо было сейчас знать. Он вскочил на ноги и быстро зашагал вниз, направляясь на северо-запад, к своей единственной надежде в этом мире.